Однако, и я начинал это понимать, теперь на пути пожара стояли лишь амбары, немногочисленные сторожа, которых ничего не могли противопоставить столь масштабной катастрофе. Пламя все возрастало, багряные в основании языки отсвечивали необыкновенным розовым цветом и вспыхивали порой голубыми и зелеными искрами. Рука Флавия внезапно сжала мой локоть. «Смотрите, господин! Похоже, загорается и в Велабре!» Изумленный, я посмотрел в указанном направлении. Флавий был прав. Ни ветер, ни логика не могли объяснить, каким образом пожар мог так быстро распространиться на этот квартал. Мне показалось, конечно, лишь показалось, ибо я был слишком далеко, будто я слышал треск огня, когда загорелись строения Анноны и хранилища зерна с недельным запасом, от которых занялся храм Цереры и служба архивов Плепса, еще две улицы, и пламя достигнет храма Весты, который охраняет пенаты римского народа. С противоположной стороны от Велабра внезапно загорелся Целий. Несмотря на свои сады, парки, храмы, дома патрициев, обычно их пространство, бассейны, фонтаны и толстые каменные стены представляют собой достаточную преграду огню. На севере, юге, западе и востоке горело все, что окружало большой цирк. Словно устав лизать подножия полотина, которая защищали стражи, пытавшиеся сбить огонь на пути к покоям кесаря, стихия с ревом, который должен был быть страшен даже востьей, устремилась в переулке, ведущие к ковитину. Пожар надвигался на нас. Я. С изумлением видел, как пламя взвелось одновременно в двух противоположных концах квартала — у Сабинин, близ храма Ромула, и у Приска, который живет возле храма Дианы. Я оторвался от завораживающего зрелища, которое удерживало меня на террасе, где воздух, насыщенный дымом и пеплом, становился уже непереносимым, а пламенеющая ночь навивала нестерпимый жар. Благоразумие подсказывало мне, что надо спасаться бегством, бросить все, покинуть город. Но я не мог на это решиться. Когда стало всходить солнце, затмеваемое диким пламенем, я приказал рабам разместить при дверях и против окон побольше тряпок, смоченных водой. Я велел непрерывно поливать крыши и верхушки деревьев и приказал включить все фонтаны. По счастью, у меня не было недостатка в воде, и мой дом был так основательно изолирован, что я мог не надеяться, что коварные искры подожгут, распространяющиеся языки пламени из окрестностей не дойдут сюда. В конце концов, что могли мы делать, кроме как молиться и ждать? Утром шестого дня огонь, которому уже нечего было пожирать на склонах Целия и Авентина, на Палатинском холме и в Велабри, поворотил в сторону Виа Эмилия, где его жертвой стал роскошный дом, которым владел Тигеллин, начальник притерианской стражи. Пожар стих лишь после того, как в течение десяти дней огонь опустошил все вокруг, сравняв с землей три квартала Рима, а также повредив часто непоправимым образом семь других кварталов.